ЧАСТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА ПЕРВАЯ На другой день, после бурной ночи, Людовик де Фонтанье случайно встретился с Шевалье де Монгла на улице. Долго они шли молча. Наконец, последний остановился и пристально взглянул в лицо своему приятелю. «Итак», — сказал Шевалье, — «Итак». Повторил за ним Людовик. Итак, вам нужен мой совет. Пожалуй, только в чем же дело? Де Фонтанье подумал, что ему нельзя быть слишком откровенным, а надо действовать дипломатически. А вот в чем. Знаете ли вы маркизу Скаман и ее семейное отношение к мужу? «При таком вопросе я должен заметить, что все, что будет говориться между нами, должно остаться глубокой тайной. В этом я требую от вас честного рыцарского слова, которому, надеюсь, Шевальеда Мангла не изменит». «Конечно, милый друг, раз данное мною слово неизменно, как течение этого солнца, и вы совершенно можете положиться на верность вашего старого друга. Теперь позвольте узнать». «Сочувствуете ли вы женщине, которая страдает? Готовы ли вы подать ей руку помощи, если б от этой руки зависело ее счастье?» «Почему же ей не сочувствовать?» — отвечал Шевалье таким тоном, по которому легко было видеть, что ему все равно, хотя бы провалилась вся Вселенная со всеми красавицами мира. «Но в чем же ваша тайна?» — прибавил он. Де Фонтаньо, озадаченный таким хладнокровием, приостановился. Он подумал, что выбор де Монгла в поверенное за душевного и очень деликатного плана, вовсе не достигало цели. С другой стороны, он рассудил, что де Монгла — единственный человек, который может дать ему несколько полезных советов. Итак, прибавил Людовик, Дело идет о спасении прекрасной Эммы. Вы, разумеется, знаете, что маркиз Доскоман бессовестно обманул ее юношеские надежды, ее супружескую любовь. Он принес ее в жертву своему разврату, не пощадив в ней ни одного благородного чувства. Вам, вероятно, покажется странным, но я вполне убежден, что маркиз еще может быть возвращен своей милой жене если не даст ей полного счастья, то, по крайней мере, успокоит ее. Согласны ли вы принять участие в этом деле? «Извините», — возразил Демонгла. — «я не совсем понимаю вас. Вы, кажется, хотите составить общество целомудрия мужей в Шатадьоне и назначить меня главным учредителем этого нового и, без сомнения, самого филантропического заведения». Мысль гениальная. Ведь есть же общество против пьянства, жестокого обращения с животными. Почему же не устроить особенной компании, охраняющей целомудрие супругов? Это совершенно в духе нашего века и, если угодно, в характере вашего общества. И если бы вы положили мне хорошую премию с каждого рога, от которого я избавлю чей ложь жителя, я охотно вошел бы в ваши планы и намерения». «Совсем не то, любезная домогла», — остановил его Людовик. «Мои желания отнюдь не так далеко простираются. Я говорю вам о маркизе Дескаман, и только ее одну хочу помирить с ее беспутным мужем. Но позвольте, я опять не понимаю вас». Наше поколение день и ночь хлопотало о том, чтобы ссорить супругов и потом в мутной воде ловить рыбу. Или, как говорилось в наше время, тянуть черта за хвост. А вы мечтаете о каком-то примирении. Да где же ваша выгода в том? Признаюсь, я думал прежде лучше о ваших соображениях. Я хотел познакомить вас с Маргаритой Жили, обещал вам полный успех. А вы... «Разыгрываете роль какого-то аркадского пастушка с розовым оттенком на щеках. Вы можете думать все, что вам угодно, но разубедить меня в моем намерении очень трудно. Я прошу вас об одном. Укажите мне средства, как разлучить маркиза с жили, заставить его почувствовать всю пошлость его жизни и оценить редкие достоинства Эммы». «Это очень просто». «Влюбите в себя Маргариту. Тогда она бросит маркиза, а он, спокойно усевшись у камина, будет восхищаться прелестями своей очаровательной супруги». «Но вы шутите, а я говорю с вами совершенно серьезно». «Нисколько не шучу. Повторяю вам, что вы можете излечить маркиза от его страсти той же страстью, то есть клин-клином надо выбивать». Заметьте, что между Эмой и Маргаритой для него нет больше выбора. Если вы сумеете отбить у него любовницу, он поневоле обратится к жене. Всякая другая мера, могу уверить вас вперед, окончится ничем. И вы, милый Людовик, вместо Лавра увенчаете себя колпаком самого простого смертного. Но почему вы думаете, что я успею расположить к себе жили? спросил Людовик. С видом сомнения. Объясните мне, любезный Дамангла. Извольте, я буду ясен, как день. Слушайте со вниманием, мой друг, и не пророните ни одного слова. Городу Шатаден все известно. Он очень хорошо знает, что делается в сердцах его обитателей и сколько лежит в их кошельках. Недалее, как вчера, он единогласно утверждал, что ни одна юбка... Ни шелковая, ни кисейная еще не произвела впечатление на Людовика де Фонтанье, и я вполне разделял с ним это мнение до тех пор, пока вы не вынули из кармана кошелек, так чудно предохранивший вас от смерти. Я понял тогда, что и ваше сердце не без крови, что и ему доступны более нежные чувства, чем черствая обязанность примирительной супругов. «В то время мне показалось, что под этим кроется не игрушка, а любовь. И, по моему мнению, любовь свежая и, может быть, первая». «И вы заключили...» «Да, я перебрал в своей памяти всех шатаденских красавиц. Я не нашел между ними ни одной, кроме Маргариты Жили, способной так быстро изменить ваши строгие правила. И вы убеждены...» что я влюблён в Жили? Неужели вы не предвидите никаких препятствий на дороге к её сердцу? Напротив, огромные, отвечал шевалье де Мангла. Но что же она за чародейка? Это Маргарита Жили. Это глубинная душа вашего общества. Да, совершенная чародейка. Но я боюсь за вас вовсе не потому, нет. Я опасаюсь за вас, как за моего молодого друга. Она увлечет вас, заставит сойти с нашим разгульным кружком, чего мне вовсе не хотелось бы. Вы очень добры, Шевалье, но меня сбивает одно обстоятельство. Какое? Ведь тот круг, к которому вы относитесь, ваши друзья. А, -а, -а хороша рекомендация, не правда ли? В таком случае... Что ж будет дурного в моем сближении с ними? Очень много. Но что ж именно? Вам придется поплатиться бессонными ночами, свежестью вашего сердца и, главное, самолюбием, поставив вашу бедность против их богатства. Но как бы я ни был беден, отвечал покраснев Людовик де Фонтаньо, «Однако ж я все-таки считаю этих господ себе равными, и положение мое в обществе нисколько не ставит меня ниже их. Хм, я вижу теперь, что вам нужна голая истина в том натуральном костюме, в котором она вышла из своего знаменитого колодца. Хорошо, положитесь на меня, и я разоблачу ее перед вами. Теперь вся сила заключается в богатстве» и если вы не в состоянии противопоставить ему вашей звонкой монеты, то вам придется купить себе ваше воображаемое равенство ценой унизостей, подлостей и унижения. Что ж, нравится ли вам такое положение, мой друг? Отвечайте. У меня сохранились такие воспоминания, что если я ими поделюсь с вами, то вы навсегда возненавидите это равенство во имя золотого тельца. А ведь я давно уже рассчитываю за него по дорогой цене. Покупая себе равенство ценой пороков, вы будете так же смешны, как и Дон Кихот. Вспомните только, что на ваших руках мать и кузина, что вы обязаны обеих содержать, а последнюю выдать замуж. «Сверх того, вам необходимо приобрести прочное положение в обществе, чего достичь бедному человеку можно только трудом и терпением. Правда, все это не очень весело, но что ж делать?» «Благодарю», — сказал Людовик, смотря с изумлением на шевалье де Мангла. «Я вас больше не узнаю. Мне так и кажется, что я вижу перед собой одного из семи мудрецов». Добрый друг, отвечал Демонгла, положив руку на плечо молодого человека. Когда передо мной нет ни бутылки, ни зеленого поля, я удивляюсь ясности своей головы, но поверьте мне, что я делюсь своим смыслом не со всеми. Вы очень любезны, господин Демонгла, но позвольте обратиться к прежнему вопросу. Желаете ли вы содействовать мне в задуманном плане? Если только желаете, я могу уверить вас, что остановлюсь именно там, где требует долг сына и порядочного человека. Сомневаюсь, но я обязан вам благодарностью и потому прошу распорядиться мной, как найдете лучше. В одном предупреждаю вас, милый Людовик, что вы начинаете игру, которую легко проиграть. На первый раз... Я попросил бы вас, любезный шевалье, познакомить меня с Маргаритой Жили, по крайней мере, отрекомендовать меня с благоприятной стороны. Кажется, теперь вы должны убедиться, что таинственный кошелек вовсе не оправдывает вашего предположения. Со временем, надеюсь, вы откроете мне тайну его, когда уверитесь, что старый де Монгла никогда не изменял секретам своих друзей. Что же касается вашего знакомства с Маргаритой, ничего не может быть легче. Если хотите, вы можете видеть, говорить и понравиться ей даже сегодня. Только позвольте остановить вас на последнем слове. Я действительно хотел бы понравиться Жили, но как? В этом будет ваш первый совет как опытного наставника в любовных похождениях. «Одно могу подтвердить, что выбор ваш не дурен. Положитесь на меня вполне, и я сослужу вам службу, за которую старые короли награждали замками и жезлами маршалов. Чтобы не откладывать дело в длинный ящик, я должен наперед познакомить вас с характером Маргариты. Вы уже видели ее один раз и, конечно, нашли ее очень смазливой девушкой». Надо вам заметить, что она дочь шатаденского фермера, оставленная сиротой в ранней юности. Первое столкновение ее с жизнью, нет сомнения, было вовсе не радостное. Переходя из рук в руки черствых эгоистов, добывая хлеб тяжелым трудом, часто с унижением и затаенной ненавистью в сердце, она приобрела ту естественную независимость, которая отличает бедную но свободную женщину. Пожертвовав всем, что было для нее более дорогого, именем, честью и лучшими надеждами, она, разумеется, нелегко простит эти жертвы обществу, которое заставило ее упасть так низко. Она не так глупа, чтобы не понимать, кто отнял у нее право на жизнь и настолько развита, чтобы не быть безмолвной рабой чужого каприза поэтому будьте осторожны и не оскорбляйте в ней ни одного женского чувства. Надо заметить, что маркиз Доскоман — ее третий любовник, а первых двух она бросила именно с той минуты, когда они стали смотреть на нее как на игрушку своей пошлой прихоти. С этой независимостью в Маргарите много гордости». Это не та гордость, которую мы привыкли видеть в нашем бесцветном обществе, где после заносчивой и чванливой фразы следует подлый поступок. Нет, это гордость женщины, которая при всем сознании своего достоинства доведена, была нуждой до самооскорбления. Она чувствует это постоянно, но не позволит другому касаться больной раны своего сердца. С несчастьем, говорят, растет самолюбие, по крайней мере, Оно раздражается, и я понимаю, что если сила обстоятельств унизила нас, то мы не хотим, чтобы другие напоминали нам об этом унижении. Поверьте, что в дочери угольщика всегда найдется гораздо больше самоуверенности и самолюбия, чем в дочери французского пера. Наконец, должен прибавить, что Маргарита не но любит деньги как средство своей общественной независимости. Она не продаст ни одного поцелуя за все поместья Дескомана, если бы он был совершенно противен ей, но и не откажется от кашемировой шали или изумрудного ожерелья, подаренного ей любимым человеком. Вот вам портрет Маргариты Жили. По его чертам вы сумеете составить план вашего действия, а остальное я предоставляю воле судеб и вашей собственной. Окончив свой длинный монолог, какой только когда-либо он говорил в один прием, де Монгла с особенным удовольствием посмотрел на Людовика. Нетрудно было догадаться, что шевалье думал в эту минуту. — Видишь ли, — хотелось ему сказать своему молодому ученику, какой палатой ума была некогда эта седая и лысая голова. Людовик де Фонтанье как будто... Подметив заднюю мысль Шевалье, сказал ему с увлечением. — Я бесконечно обязан вам, любезный домонгла, такого умного и обязательного друга, как вы, мне, верно, не удастся еще раз встретить в жизни. — Погодите, милый юноша, — сказал Шевалье, перебивая Людовика на половине фразы. Что до моего ума, прошу не слишком увлекаться им. Это солнце редко выходит из облаков и затмения моей головы так обыкновенно, что, верно, еще раз в жизни вы не увидите меня в таком философском настроении. Притом не думайте, чтоб я был очень обязателен. Мое дело удить рыбку, где она лучше ловится. За все мои советы я попрошу вас поставить сегодня десять червонцев на мою карту против доскомана. Если я выиграю, возвращаю вам деньги. Если проиграю, зачтите их за мои будущие уроки. Охотно предлагаю вам весь мой кошелек, как он не пуст в настоящую минуту. Но где же вы проводите свой вечер? Как? Разве вы не приглашены маркизом провести с нами беспутную ночь за городом в известной гостинице Поленяка? Нет, я не видел сегодня Дискомана. «Так ступайте домой, и вы, наверное, найдете записку на столе, которая приглашает вас разделить с нами нашу дружескую пирушку. И я советую вам непременно приехать. Там будет Жили Это самый удобный случай завязать с ней первое знакомство. Если я буду зван, надеюсь увидеть вас сегодня вечером», сказал Людовик, подавая руку де Монгла. Итак, быть посему». Теперь идите в вашу префектуру и спасайте Францию вашими декретами и безграмотными отношениями деревенских мэров. Друзья расстались и пошли в разные стороны.